Глава 14 «Мать, у нас гости!» — прорычал Рин, самый рослый из ее сыновей и самый беспокойный. Он уже замучил ее своими подозрениями, реагирует на каждый шорох. Если раньше она бы не особо обратила внимание на его слова, то сейчас, учитывая ситуацию, решила проверить. «Ты уверен?» — она вскочила на копыта с каменной плиты, служившей ей троном. «А может, тебе опять кажется, Рин?» «Я тоже видел какие-то силуэты вверху!» — вышел вперед песклявый Крисп, который был на голову ниже своего брата. «Далеко наверху! И еще я услышал какой-то шум!» Мать забеспокоилась. Она ждала появления хозяйки теней. Та обещала помощь, ведь энергии источника может и не хватить на всех тварей, и божество готово было поделиться своей. Но время шло, а от хозяйки теней ни слуху ни духу. Что же произошло? Ее кто-то задержал? В то же время с каждой минутой становилось опасней, если все так, как говорит Рин, людишки, которых они упустили, вернулись, и она понимала, что они искали. Вот только откуда человеки узнали о черном сердце? Откуда? Ведь оно надежно спрятано в толще скальной породы. Она постаралась на славу, чтобы тщательно замаскировать подход к нему и расставить ловушки. Если какая-то из них сработает, сразу будет слышно». «И где они сейчас?» — настороженно спросила мать, вплотную подходя к Криспу. «В одной из нор, которые мы вырыли, чтобы запутать людей», — пропищал он, с опаской поднимая голову. «Далеко наверху!» Мать задумалась. Что же делать? Напасть на них всем скопом означает потратить энергию, необходимую для всплеска тварей. Сидеть тихо и ничего не делать? Тогда эти человеки могут подобраться к черному сердцу. Маловероятно, но возможно. Она не могла так рисковать. Что же делать? пробормотала мать, почесывая копьем заросшую шерстью щеку. Надо подкрасться к ним нашими скруберами, мать! зарычал Рин. Они нападут неожиданно и. «Дурная затея! заскрежетала мать. Там не просто человеки, там сильные маги! И, наверное, этот, она скривилась в злобной гримасе. Вонючий стрелок и его звери! О нем предупреждала хозяйка теней, а потом мать и сама увидела того в действии. Он был очень опасен. «Когда скруберов будут прикрывать наши летучки?» — предложил Крисп. Мать отмахнулась, возвращаясь на трон. Села на холодный камень, почесала древком копья спину. Они находились в одной из нор, но почти на самом дне разлома, а он был очень глубоким. Впереди у входа тихо шуршал ковер из множества тварей. Они ждали команды, чтобы вырваться наружу. Мать еще немного подумала, а затем глаза ее загорелись зеленым. Сыновья на всякий случай попятились. Их можно было понять. Это происходило либо когда мать была в ярости, либо когда она радовалась. В ярости она могла их избить, как бывал раньше. На этот раз мать радовалась. «Да не бойтесь, дети!» — крикнула она, растягивая улыбку. «Вы оба молодцы! Скруберы, которых прикрывают летучки, но именно плюющиеся вязкой слизью!» «Да!» — зарычал Рин. «Именно так! Сколько пошлем?» «Я предлагаю с полсотни и тех, и других!» — пропищал Крисп. Мать закатила глаза. «Но сколько им объяснять, что нельзя им пока тратить силу черного сердца?» достаточно будет по десять тварей ответила она и еще один отряд будет ждать у выхода отличный план мать рыкнул рин а мы будем помогать нам надо попасть к черному сердцу ответила мать будем охранять его ну что замерли разматывайте лестницу и где тоди я тут мать Пробурчал самый низкорослый, самый неразговорчивый из ее сыновей. Он все это время сидел в глубине пещеры и слушал их разговор. «С нами пойдешь!» — заскрежетала она. «Крисп, приступай!» Тот кивнул, затем подошел к неосвещенному зеленым мхом углу пещеры и поднял черный сгусток, затем встряхнул его. В когтистых лапах существа замерцала свернутая черная веревочная лестница, которая была соткана из энергии тьмы. Крисп швырнул один конец в сторону одной из нор, расположенной чуть выше. Когда край лестницы зацепился за опоры из той же материи, он обернулся к остальным. «Готово!» — пропищал он. Они начали медленно, аккуратно перебираться через озеро, кишащее тварями. Те увидели их и заклацали, зашипели, залаяли. Шум от тысячи глоток разнесся по разлому. «Да заткнитесь вы, паразиты!» — шикнула на них мать — и воцарилась тишина. Через десять долгих минут она с сыновьями оказалась в нужной норе и начала деактивировать ловушки, шаг за шагом пробиваясь к черному сердцу. Мать уже чувствовала его стук и ощущала всем телом вибрации силы. О, какое наслаждение было окунуться в его силу! Рин, между тем, вновь активировал пройденные ими ловушки. Сюрприз для незваных гостей! «Вот она, наша жизнь!» — мать увидела большой черный шар, который бился словно сердце. Оно изливало из себя тонкие струйки энергии, утекающие в сторону армии тварей. Не успела она шагнуть из норы в пещеру, как по ментальной связи пришло сообщение от хозяйки теней. «Я скоро прибуду в этот мир. Меня задержали. Времени очень мало, поэтому начинайте без меня. Энергии на первое время хватит. Я же приду на помощь чуть позже». «Скоро начинаем, дети!» — обернулась она к своим сыновьям. «Но сначала нам надо разобраться с этими людишками». Только она сделала шаг в полутемное пространство пещеры, как с противоположной стороны донесся хруст скальной породы и грохот вываливающихся камней. За огромной мохнатой лапой появилась вторая. Я услышал, как Надя охнула за спиной. Затем показалась и голова монстра их, мать!» — вскрикнула Лея и ринулась вперед. «Всем стоять!» — приказал я магам, которые уже формировали заклинания, чтобы дать отпор. «Нам не причинят вреда!» «Вот же встряли!» — забормотал Санек. «А я так и думал!» «Ваня, ты сдурел?» — закричала Надя в панике, уже закрытой несколькими щитами от Рыкова его магов. «Это же чудовище!» «Кажется, мы знакомы!» — улыбнулся я. «Успокойтесь и не делайте резких движений!» Когда монстр выбрался и занял чуть ли не половину пещеры, следом из пролома выскочили несколько десятков паучков. Они окружили нас, вставая в боевые стойки, довольно крупные, но раза в два меньше леи. Питомица между тем подскочила к своей матери и радостно застрекотала, потершись о ее лапу боком. — Но вот мы и встретились с тобой, — услышал я шипение в своей голове. — Ты пришла с миром? — в надежде спросил я чудовище. «У тебя моя дочь, человек», — ответила она, «и ты с ней хорошо обращался, судя по всему». «Да, матушка, хозяин меня хорошо кормит и очень ценит», — услышал я голосок Леи. «Тогда я не трону вас», — ответила огромная паучиха. «Как ты оказалась здесь?» — удивленно спросил я. «Когда на руднике началась облава, мы покинули его», — принялась объяснять паучиха мать. «И обосновались в глубокой пещере неподалеку». А затем я услышала зов и решила проверить, что здесь происходит. «Скоро начнется вторжение в мир живых. Нам надо найти черное сердце. Поможешь?» — обратился я к ней. Паучиха-мать на несколько секунд задумалась. «Да, я проведу вас. Таких нор здесь сотни, но лишь в одной из них есть то, что вам нужно», — ответила она. «Но там могут быть шерстяные. Они опасны». «Много ловушек на входе». «Мы справимся», — сказал я. «Главное, проведи до входа». «Я могу сделать еще лучше», — громко застрекотала паучиха мать. «Пробью вход в саму пещеру. Там и бьется этот черный шар». «Почему ты так уверена?» «Я его чувствую даже отсюда, человек». «Спасибо тебе, спасибо», — ответила Лея, запрыгивая на спину своей матери. Рядом с ней приземлились еще несколько паучков, и они, судя по всему, начали что-то бурно обсуждать, шевеля лапками. «Подожди пару минут, я объясню все своим спутникам», сказал я огромной паучихе и обернулся к испуганным Наде, Жорику, Сане и Рыкову. «Я слышу движение внизу. Поторопись, человек!» ответила паучиха мать. «Это моя старая знакомая», начал я рассказывать об левшей компании. «Мы с ней пообщались по ментальной связи». «Вот, значит, чья у тебя дочь?» — выдавила улыбку Надя. «Да, именно так», — ответил я. Рыков вдруг дернулся. Его ястреб что-то засек. «Все твари внизу», — пробормотал он. «Там, там их очень много. Они чего-то ждут». «Команда они ждут, Сергей Николаевич», — объяснил я. «И нам надо спешить». «Только куда мы пойдем? Ты узнал у, этой, у этого чудовища?» Рыков опасливо покосился в сторону паучихи-матери, которая изучающе смотрела на нас десятком глаз, черных как смола. — Да, мы пойдем за ней, — кивнул я. — Паучиха пробьет нам проход в пещеру. — Только скажи, чтобы она нас не трогала, иначе Рыков был на пределе. Он, видно, нечасто сталкивался с такими гигантами. — Я же говорю, она не тронет нас, — посмотрел я на него. Рыков вгляделся вдаль. — Что-то зеленый мелькнуло внизу. Какое-то движение! Черт! Он аж подскочил на месте, падая на спину. «Угомони своих, человек!» Обратилась ко мне паучиха мать. «Я не люблю резких движений!» «Сергей Николаевич, я же предупреждал!» Протянул я руку Рыкову, и он воспользовался моей помощью, поднимаясь на ноги. «Не дергайтесь! «Ястреба сбила какая-то летающая тварь!» Процедил прокрасневший от злости Рыков. «Я просто не ожидал! Жуткая сволочь!» — Так он же призрачный, — удивленно посмотрел на него Жорик. — Слюной сбило его, — резко ответил Рыков. — Хрен поймешь, что там за слюна. — Можно восстановить ястреба? — спросил я. — Да, но полчаса минимум, — ответил Рыков и отлепил от висков пока бесполезные пластыри. — Так что, идем? — Да, — кивнул я и обратился ко всем остальным. — Никто не отстает! Держимся вместе! Никто не возражал. Я дал команду паучихе-матери, и она сдвинулась с места, исчезая в еще недавно проделанной ею дыре. Мы направились за черной громадиной. Было темно, и элитники зажгли осветительные артефакты, напоминающие конусы, освещавшие пять метров вперед. Сбоку шуршали паучьи лапки. Детеныши паучихи-матери сопровождали нас. Огромный ход затем сузился и начал петлять. И вот мы подошли к колыхающейся магической простыне. Не бойся, человек, услышал я в голове голос паучихи матери. Это пространственная аномалия. Так мы сократим путь к черному сердцу. Огромная паучиха сделала еще пару шагов, и ее затянуло внутрь. Нам точно туда. А если это ловушка? Надя подошла ко мне, с опаской посматривая в сторону аномалии. Надь, послушай, я доверяю ей, попытался я успокоить ее. «Доверяешь? Этому монстру?» — воскликнула принцесса. «А если там ее логово, и она собирается завернуть всех нас в коконы?» «Только хотел сказать об этом», — пробурчал Санек. «Саня, и ты туда же!» — хмуро взглянул я на него. «Ну а почему нет?» — спросил он. «Надо рассматривать все варианты». «Да, ты меня убедил. Держи камень и сожми его!» — протянул я ему камень магической связи. «И ты тоже сожми!» — протянул я Наде второй камень. «Жора, тебе не нужен камень?» — повернулся я к своему телохранителю. «Нет, не нужен», — ухмыльнулся Жорик. Он понял, что произойдет дальше. Надя с сани явно были растеряны, но взяли камни в руки, и те заискрились серебром. Так же поступили остальные. Я же активировал свой артефакт. Как только между нами протянулись нити связи, я шагнул в аномалию. пиз! дальнейшие слова от Нади утонули в каком-то жутком свисте. Затем меня будто начало разрывать во все стороны, медленно растягивать. Было не очень приятно, хотя я понимал, что это больше ментальное воздействие. С телом у меня все в порядке. Мимо меня продолжали проноситься какие-то разноцветные узоры, а затем я выскочил из такой же простыни. Чуть дальше я увидел большую черную паучиху. — Слишком долго, человек. Нам нужно спешить, иначе нас опередят шерстяны, — ответила она. В это время возле меня оказались Санек и принцесса. «Знаешь что?» — возмущенно вскрикнула Надя. Ее немного трясло. «Шш!» — прислонил я указательный палец к губам. «Нам нельзя шуметь. Потом поговорим». Надя выдохнула, сжав губы, и одарила меня злобным взглядом. Эмоции тут точно лишние, и она это тоже вовремя поняла. Санек был в шоке и ощупывал себя. Когда понял, что все на месте, выдохнул. Рыков появился следом и вновь накинул на принцессу защитный купол. Следом появились и маги. «Всем тихо! Мы уже рядом!» — ответил я. «Да, мы уже рядом! Остался один поворот, и я пробиваю стену!» — услышал я паучиху мать. Она направилась дальше по своей норе, и мы тронулись следом. «Иван, ты уверен, что поступаешь верно? Ты ведешь нас неизвестно куда!» — нагнал меня Рыков. «Да, я доверяю этому чудовищу, Сергей Николаевич!» кивнул я, серьезно посмотрев на начальника службы имперской безопасности. «Лея ее дочь, и она благодарна мне за то, что я с ней хорошо обращался». «Но к тому же она большая», — почеркнул Рыков. «Сколько нужно мяса, чтобы она утолила свой голод?» «Это разумное существо. Не забывайте об этом, Сергей Николаевич!» ответил я, на ходу проверяя стрелы в колчане. «Двадцать обычных и шесть энергострел». Последними опасно стрелять в замкнутом пространстве. Это только на случай, если что пойдет не так. Вообще придется использовать боевые, но они усилены, и их наконечники обильно смазаны антимагическим зельем. «Она понимает, что над миром живых нависла угроза», — добавил я. «Какое дело монстру до да людей?» — хмыкнул Рыков. «Ну ты сам посуди». «Как вы сказали, не будет людей, не будет пищи», — ответил я. «Но уверен, что этот монстр питается и тварями, иначе бы не выжил». «Надеюсь, что так оно и есть», — тревожно посмотрел в ответ Рыков. Паучиха-мать уже завернула за крутой поворот, и я услышал шипение. По мере приближения к паучихе этот звук усиливался. И вот я увидел, как здоровенная паучиха выплескивала из своей пасти сгустки зеленой кислоты, а ей помогали остальные паучки, в том числе и лея. Камень плавился, покрываясь трещинами. А затем наступила следующая фаза. Все мы открыли рты, наблюдая, как стая пауков накинулась на выжженный участок скалы. Они методично своими жвалами начали отламывать по кусочку, сбрасывая вниз. А потом все дружно схлынули в стороны. Паучиха мать ударила, выставляя жвалы в то место, где еще недавно трудились ее дети. И я заметил трещину. Затем еще удар. И вот трещина поползла, разветвляясь. На третьем ударе камень выспался внутрь. Она сделала это. Паучиха-мать ринулась вперед, расширяя выход. — Ты кто? Назад! — услышал я знакомый скрежет и приготовился. Пал Палыч выскочил из пространственного кармана, и его шерсть встала дыбом. Искры быстро забегали по ней. — Там они, разумные твари! — крикнула Лея у меня в голове. — Я их вижу! Когда паучиха-мать выскочила в пещеру, в нее врезалось темное призрачное копье, пробивая большой живот. Я не успел бы ничего предпринять. Затем я увидел, прыгнувшего в ее сторону, покрытого шерстью монстра. Он уже выставил дымчатые когти на передних лапах, готовясь ударить ими в ее черные глаза блюдца. Я молниеносным движением вскинул лук и в полете сбил его, пробивая череп. «Крисп!» — раздался истошный скрежет. «Вы поплатитесь за это!» Маги уже высыпали из дыры, закрывая нас несколькими щитами. Пал Палыч схватился со вторым шерстяным трехглазым монстром. Я увидел, как тот чиркнул когтями по боку моего питомца, и Пал Палыч зарычал от боли. Я увидел страшную рану, из которой полилась кровь. Седьмое пекло. Я не мог поймать его в прицел, чтобы выстрелить. Существо буквально прилипло к лавовому коту, нанося ему удары когтями. И тут выручил Жорик. Он чиркнул пару раз по воздуху беспощадно, и тот ударил монстра в грудь, сбивая его славового кота. А я уже добил эту сволочь когда он еще не упал на каменный пол пещеры стрела вошла точно в один из трех глаз на фоне я слышал предсмертные потрескивания паучков которые кинулись в атаку рин ко мне куда ты вновь услышал я жуткий скрежет я отомщу за братьев мать зарычал тот и бросился на меня его сбило в полете надя силовой волной затем Жорик начал кромсать его кинжалом но тот вновь рыча от боли и, теряя кровь Прыгнул в мою сторону. Несколько элитников поставили мощный заслон, который этот шерстяной гад тут же разорвал черными дымчатыми когтями и словно нож масло срезал двух магов. Еще прыжок, и моя стрела ударила в грудь трехглазое существо. Его отбросило назад. Монстр, хрипя и булькая кровью, вновь прыгнул. Вот живучая тварь. Следующая стрела врезалась в его разинутую пасть. Существо упало у моих ног. Я выдохнул и услышал, как паучиха-мать хрипит сбоку. Над ней суетилась Лея и еще с десяток паучков. В это время я увидел большой черный шар, который очень быстро бился, словно сердце, и отвлекся. Надо в него выстрелить. Сейчас! Но та самая мать оказалась перед ним, касаясь его копьем. Из черного сердца выплеснулся поток энергии и устремился к выходу. Я похолодел, услышав, как задрожали скалы. Раздался вой, скрежет, какие-то щелчки, рычания, сливающиеся в многослойный рев. Вторжение началось. «Лучник!» — оскалилась мать, перехватывая копье, возможно для броска. «Ты опоздал!» О -хо, хо а вот это очень хреново. Маги в это время сыпали в сторону этой мощной твари заклинания, но те не пробивали ее доспех. Мать запиталась напрямую от черного сердца. Я видел это по струйке энергии, тянущейся к ней от пульсирующего шара. «Вторжение началось! А теперь и вы все сдохнете!» Оскалилась сотней острых зубов эта сволочь и указала копьем в нашу сторону. Мы с Надей изумленно переглянулись. Стены пещеры завибрировали. Я услышал множество жутких звуков, и они приближались. Сотни тварей ворвались в нору и уже скоро будут здесь. Ха — Ха-ха-ха! Сдохните! И ты в первую очередь лучник! Мать заскрежетала жутким смехом под приближающийся топот и швырнула в мою сторону черное копье. Оно с легкостью прошило с десяток магических щитов, которые успели вновь поставить элитные маги вместе с Рыковым. Я откатился в сторону и, подняв взгляд, понял, что от смерти меня отделяет всего пара секунд. Черное копье повернуло за мной следом.